Глава вторая. И что делать дальше? Спустя несколько мгновений, как мы прибыли и все с площади исчезли, видимо, с перепугу, недовольно проговорил Рыжий. Я напряг мозги и попытался вспомнить, сколько прошло дней с начала строительства. По логике, пока мы выполняли это задание, дом должен был уже быть достроен. Перед самым выходом, за сутки, я навещал стройку, там уже шли финальные работы, Так что, пока предлагаю их, показал я на наших товарищей, перенести в мой дом. Далековато, но что поделать, так они хоть и не будут лежать под открытым небом, да и у всех нас будет больше уверенности в том, что их там никто не тронет. Никто спорить не стал. А смысл спорить? У нас не было места для тех, кто погиб и чьи тела остались. В последний раз, когда кто-то умирал на территории города окончательно, тела сжигали. На всякий случай, подальше от глаз обычного населения. Пришлось это делать, так как они умерли от демонического оружия тогда, из-за чего в них была порча. Это была вынужденная мера, а сейчас... Сейчас такой необходимости просто нет. Когда мы добрались до Третьей улицы, за нами собралась целая процессия. Всем было интересно узнать, что с нами произошло, что произошло с теми, кто на носилках, и как мы вообще оказались в городе. Рыжий всех тактично посылал в пешие походные нам всем известные направления. Но люди не понимали, что мы не хотим с ними общаться, продолжали приставать к нам. А потом появилась та самая черная рыцарша, с которой я сражался на арене и на всех наорала. «Вам что, олени тупые?» Она не сдерживала своих эмоций, вкладывала весь гнев, который у нее был. «Непонятно, что вам надо пойти продолжать заниматься своими делами. Эти воины вернулись с задания, с потерями, выполнили, и бы не вернулись бы, если бы не выполнили. Этого вам хватит» а теперь пошли к чертям отсюда». Слова доходили до людей медленно. Они начали возмущаться, мол, какого их вообще гонит? А потом эта мадам наорала еще разок, вот только ничего лесного в ее словах не было. Сплошная брань, сплошное унижение всех, кто тут был. Что поделать, если народ иначе не понимал? Только применять силу оставалось. Но благо до этого не дошло, и толпа рассосалась, когда мы дошли до Пятого кольца. «Спасибо», — спокойно сказал я, когда она поравнялась со мной. «О чем разговор?» — махнула она рукой. «Мне распорядитель говорил, что если вы провалитесь, то мне нужно будет организовывать поход в пустошь, чтобы как можно больше отсрочить нападение демонических тварей на наш город. Не буду говорить, что это билет в один конец». «Но ты сказала», — выдохнул я. Все равно спасибо». «И тебе спасибо, что выполнил свое задание», — хлопнула она меня по плечу. «В трактире жду подробностей. Что там было и против кого вы сражались». Я только кивнул уходящую в противоположную сторону рыцарши. Мы шли по лесной, мой дом находился левее, а ее, соответственно, правее ворот. Народа было минимальное количество, а слухи о том, что к нам лучше не подходить, расползлись достаточно быстро. Кстати, про трактир. Чары Мары как раз находился тут. «Чувствую, сегодня мы там надолго засядем», — невесело проговорил гном. «Я ведь прав, начальник?» Ага. медленно кивнул я и немного ускорил шаг. Когда мы подошли к дому, я просто заявил на него свои права, но при этом всплыло напоминание о том, что я должен до конца расплатиться с бригадиром и его строительной бригадой. Средства были, чтобы это сделать, а также пара идей, о чем я его еще могу попросить. Если повезет, то к утру он это сделает. Внутри дома нас встретило запустение. Тамбур, как и огромные прихожие за ним, не были вообще обставлены. Только небольшая водная емкость была по центру прихожей, которой постоянно циркулировала вода. Удивительно, что вода тут уже была. Значит, водопровод в городе появился, что обнадеживает. Не придется таскать воду из реки. Дальше шел так называемый бальный зал с двумя лестницами по обе руки. Наверх, пока подниматься смысла не было, там такое же запустение. А вот положить тела где-нибудь в темном прохладном помещении, на каком-нибудь складе, можно. А их на первом этаже, если память мне не изменяет, несколько штук. Пройдя круглый бальный зал, мы свернули направо, потом еще раз направо. Дойдя до конца коридора, я зашел в еще одно помещение с фонтаном, которое было напротив двери. По левую руку были две спальные комнаты, по правую — выход на небольшую террасу с большим уличным фонтаном. Я пошел в ближайшую спальню, где мы и сложили тела. Света туда не поступало, обогревателей никаких не было, так что прохлада тут сохранялась. Идеальное место, чтобы тут могли переждать несколько павших товарищей. Жаль, что они не могут видеть красоты моего дома. «Так и оставим их тут гнить», — как-то обыденно спросил Андрей. «Нет», — мотнул я головой. — «если система сработала так, как я думаю, то скоро придет один кентавр сюда, который руководил стройкой. Его можно попросить начать создавать... Черт, как это хреново говорить? Начать создавать первое кладбище, где они и будут захоронены. Я, как член городского совета, думаю, смогу спокойно обозначить часть территории за городом» а потом послать к чертям весь совет, сказав им о том, что если бы не они, то им бы не было смысла там сидеть. «Звучит как план», — чуть более обнадеживающе сказал Рыжий. «Я, это, прогуляюсь, если ты не против. Больно хорош у тебя домик». «Да, конечно», — кивнул я. «Через пару недель, думаю, тут уже будет вся необходимая мебель, либо большая ее часть. Можно будет всем отрядом тут жить. Места должно хватить на всех». «Было бы здорово», — улыбнулась Тая которая все это время с восторгом смотрела по сторонам. Она не испытывала такого горя, как мы. Она только с недавнего времени часть нашего отряда. Она не была настолько долго, чтобы понять, что это были за странники. И никогда теперь не поймет. А восторг, он тоже понятен. Наш город, по сравнению с их городом, был жемчужиной в этом пустом, но возрождающемся мире. Через несколько минут комната оказалась пуста. Почти. Оставались в ней всего пятеро. Трое из которых более не могли говорить, а также я и Эля. Я ей предложил прогуляться по дому, с чем она и согласилась. И начали мы с подробного изучения первого этажа, а в частности, правого крыла дома, в котором мы и находились сейчас. Внутри этой комнаты была небольшая гардеробная, которую можно было использовать под склад. Через стенку дальше по крылу была в точности такая же комната, так что смысла туда заходить не было. А вот выйти на улицу, где была довольно просторная лужайка с работающим фонтаном, Было интересно. И вид этой красоты позволил нам немного отвлечься. Помимо самого фонтана, тут было несколько клумб с декоративными деревьями. Я не знал, как они называются. Несколько лавочек и беседка для проведения пиршус на улице. Беседка была не особо большой, но в нее вместился бы весь наш отряд. Все десять человек, а может даже и двенадцать. Смогу ли я набрать наш отряд целиком когда-нибудь? Наверное, да. Время пройдет, рано затянутся. Мы будем вспоминать об этой троице только с гордостью, только с теплыми воспоминаниями. Закончив с зеленой частью нашего дома, мы вернулись в правое крыло и покинули так называемый тамбур с небольшим фонтанчиком и снова направились в сторону лестницы. Но не дошли до нее, даже не повернули. Перед нами была еще одна комната, явно гостевая. Первое помещение тоже с фонтанчиком, видимо, чтобы можно было умываться. Иначе как назвать такое их обилье? а дальше по правую руку от входа уже сама спальня гостевой. Тут было пусто, но все же интересно было на это посмотреть. Выйдя из комнаты, мы повернули направо. По левую руку от нас, под ступеньками, как и под дальними, был маленький склад. Тоже пустой, но зато был. А вот дальше, напротив входа в дом, только в противоположной стороне, была трапезная. Тут, кстати, стоял стол. Видимо, тут строители и трапезничали. Удобно, когда рядом с рабочим местом можно поесть, причем в чистоте и роскоши. После столовой в направлении левого крыла было две двери. Одна прямо, вторая направо. Дверь прямо вела в комнату с небольшим бассейном. Моя личная хотелка. А направо? Вот тут было самое интересное. Сначала небольшая банька, по левую руку, и две раздевалки по правую. Дальше был выход на улицу, где был небольшой прогулочный парк. Узкий, но тоже хорошо. Ну и все это было огорожено каменным забором. Последние помещения левого крыла хозяйственные. Покинув комнату с бассейном, в которую мы с Элли снова попали через баню, мы повернули направо и, пройдя по коридору, попали на кухню. Тут, кроме печей, ничего не было сейчас, но и одного стола, которого не было видно. Также тут сейчас крутился рыжий и внимательно осматривал саму печь. «Добротная кладка», — пробумнил он себе под нос, после чего вышел из комнаты, в которую мы только что зашли. Насмотрев просторы кухни, мы поднялись на второй этаж. Тут должен был быть продовольственный склад повыше от земли, подальше от мышей и все такое. Из этого склада вела одна комната в сторону небольшого коридора, который шел ровно над входом, а потом в сторону предполагаемых спален работников. Если они тут, конечно, когда-нибудь появятся. Вернувшись в главный зал, мы медленно поднялись по ступенькам на второй этаж. Тут был всего один коридор, уходящий в оба крыла. По правую руку была наша с Элей спальня, будущая спальня с несколькими комнатами, а также одна большая гостевая. По левую руку была еще одна такая же гостевая, комната отдыха, гостевая поменьше и детская, по логике и плану. Мы сначала прошли в левое крыло, сначала обследовали большую гостевую. Тут также был небольшой фонтанчик, пустая комната, а дальше спальня. В принципе, как и на первом этаже. Малая гостевая почти ничем не отличалась, только не было фонтанчика, так что в ней мы не сдержались. А вот комната отдыха была немного обставлена. Тут был один гарнитур, в котором строители оставили несколько книжек. Я хотел было посмотреть, что там, но решил это сделать потом. За залом приема была детская, в которой для простоты и удобства уже был установлен фонтанчик. Интересно, строители сильно ругались, когда тут прокладывали трубы. Выйдя в коридор, мы направились в правое крыло. По центру, кстати, было еще одно помещение, прямо напротив лестницы. Это был зал для приемов, насколько помню. Приятное место на втором этаже с видом на небольшой парк. Пока парк. Что будет потом вместо него, я не знаю. Но люди довольно быстро отстраивают тут свои дома. Нас не было четверо или пятеро суток, а с десяток новых домов точно появилось. Дальше шла наша с Элли комната. Она была воистину огромна. Из нее вело четыре двери. Первая дверь, через которую мы попали сюда. Вторая дверь на балкон, который выходил в сторону уличного фонтана. Третья — большой гардероб. А четвертая — в ванную. Вот в последнюю мы и вошли. И я приятно удивился, когда увидел и тут простенький шкаф, а также металлическую, тоже простенькую ванну. «Хороший дом», — без капли эмоции сказала Эля, после чего развернулась и медленно пошла обратно вниз. Я тоже не стал долго задерживаться, только вышел на балкон, чтобы посмотреть виды с него недолго, как появился возле входа бригадир. Он стоял и с широкой улыбкой махал мне рукой. Я видел в его глазах, как он был рад меня видеть. Он не знает, что произошло, но узнает. Я спустился вниз... На лестнице чуть не столкнулся с Андреем, который как раз поднимался наверх, после чего проследовал ко входу. Открыв дверь и впустив внутрь кентавра, я тут же отправил ему один миллион эссенций, чем закрыл контракт и сразу обязал его выполнить одну мою просьбу. «Нужно кое-что сделать для меня», — спокойно говорил я, смотря ему в глаза. «Я слушаю». Увидев мой настрой, на его лице пропала улыбка, что было понятно. Возможно, до него слухи тоже дошли, но он в них не до конца верил. «То, что я перечислил, понятно, что часть за контракт», — начал объяснять я ему, достав карту города из своей сумки. «А часть на то, чтобы начать организовывать кладбище вот тут», — тыкнул я ему чуть левее лесных ворот, что было немного удалено от полей. «Так и знал, что это не слухи», — тяжело вздохнул он. «Если это просьба члена городского совета, то я обязан ее исполнить как гражданин этого города». «Это хорошо», — легко улыбнулся я. «А также я хотел бы, чтобы в крепости возле пустоши с нашей стороны появился памятник Латию во весь его рост. Если надо, могу сопроводить к телу, чтобы ты посмотрел, как он выглядит». «С этим проблем не будет, не переживайте, мистер Тень. Сделаем!» — кивнул он. «При том, что вы и так заплатили примерно в три раза больше, чем бы я мог попросить за эти две услуги. Считай премии за хорошую работу», — положил я ему руку на плечо. «И... кладбище должно быть уже завтра». «Сам понимаешь, будет неуважительно к павшим, если они будут лежать и гнить в комнате». Перебросившись парой слов, мы разошлись. Я ушел обратно к нашим павшим товарищам, а потом к фонтану. Бригадир пошел собирать свою бригаду, чтобы объяснить новое задание, которое я ему выдал. Причем это реально выдалось как задание, а не как контракт. Видимо, статус тут тоже учитывается. Ну и за все уже уплачено. До самого вечера я просидел в одиночестве. То тут, то там из дома доносились голоса. Все исследовали это чудо, иначе этот домик не назвать. Но постепенно все собрались тут в одной точке и просто молча сидели, смотря на то, как течет вода в фонтане. Когда ночная тьма накрыла город, Элли просто провела рукой, и часть факелов на улице зажглась. Выглядело это просто великолепно. Но все равно долго засиживаться тут я не планировал. Как и все мы. Сегодня у нас вечер заливки, сегодня у нас вечер беспамятства, а завтра день траура, после чего беспамятство продолжится. «И только тогда, возможно, я удосужусь дойти до распорядителя и сдать задание». «Не хочу сейчас идти в чары Мары. пробубнил себя под нос Рыжий. «Лучше тут я зальюсь, чем там среди толпы народа. Плюс как-то некрасиво получится по отношению к нашим». «Согласен», — кивнул Андрей. «Здесь даже обстановка, умиротворяющая. Самое то, чтобы мы своим отрядом попрощались с нашими товарищами. А траур общественно устроим завтра». Все же, как-никак, заслуженные спасители города умерли. «Тогда нужно кого-то отправить туда», — с полуоткрытыми глазами сказала Лиза. «Я лично не хочу уходить. И я», — тут же сказала Эля. «Мне по статусу не положено появляться в таких местах». Едва слышно проговорила хранительница. «Я буду долго идти», — пожал плечами гном и посмотрел на Андрея. «А мне нельзя туда идти», — начал оправдываться лучник. «Я вообще алхимик. Вдруг что подмешаю из чистого любопытства». «А мне по статусу в нашем отряде не положено туда идти», — перевел взгляд я на нашу новенькую. «Так что, Тай, судьба сказала тебе идти в чары Мары и заказывать нам сюда еду и выпивку». «Хорошо», — тяжело сказала она. «А что мне там сказать-то? Меня тут никто не знает». «Скажи Илье, это хозяин трактира, что ты от меня, чтобы на заработанные мной деньги он сюда нам притащил всю возможную еду, а также несколько бочонков алкоголя. Если надо будет кого-то нанять для этого, передашь, что в средствах не стеснен». «Поняла». На выдохе опять тяжело, сказала она, после чего встала с лавочки и пошла в сторону выхода с этой террасы. Мы так и продолжали сидеть молча. Молча переместились в столовую, где и стали ждать появления нашей новой подруги. Дверь в нее специально не стали закрывать, чтобы она со входа увидела, что мы сидим именно тут. Вот только появилась она почти спустя час, но зато не с пустыми руками. За ней шло несколько странников, в руках которых были бочонки, За ними почти весь штат Чары Мара с корзинками и подносами. И никто не улыбался. Все понимали повод. И это обнадеживало.